Екатерина Бакулина Правильный муж для мага. Муж боевого мага. Своего я подцепила на болоте. Или это он меня подцепил? Ну как подцепил? Он мне пирожки принёс, и я не смогла устоять. Что общего может быть у опытного боевого мага и сына трактирщика, главный талант которого печь пирожки? Ничего общего, кажется. Не знаю, как это вышло. Знаю только, что встреча с ним перевернула всю мою жизнь. Глава 1. Своего я подцепила на болоте. Или это он меня подцепил? Ну, не то, чтобы подцепил, как бы сказать. Он мне пирожки принёс. Вот придурок. На нас как раз болотники попёрли второй волной, а тут он. Когда Патрик увидел, что какая-то неведомая хрень ломится через наш щит, Он аж дышать перестал. Замер. Потому что если прорвёт защиту, то всё хана. Болотники нас сожрут. Щит и так от напряжения уже потрескивает. Патрик его держит из последних сил. А от всех разом нам не отбиться. Я-то больше огневик, а Патрик по щитам мастер. А тут через наш щит ломится это. Хай мы его звали, зовут. Хай мы кормак, младший сын трактирщика. Младший там младший, а лось такой, что прямо дрожь берёт. Втине весь чёрной жижи, лица не видать. Он же ж в трясину провалился, пока к нам шёл тут болото кругом. Притурок. Котомка только чистой осталась, он её над головой держал, чтобы не замочить. Сам чуть не потонул, но пирожки он спас. Герой. Ох, кто ж знал тогда, что он сюда полезет? Бей его, бей, моче скорее, зарал Патрик, показывая пальцем. Контур прорвёт сейчас. И ещё бы не прорвёт. Щит на нечесть ставлен, а этот живой человек, хоть и мозгов, как мне тогда казалось, ему не додали конкретно. Кто ж мог додуматься за боевыми магами в лес пойти? Бей, бей скорее. Ну я и шарахнула. Только в последний момент рука дрогнула, а огненный заряд чуть в сторону ушёл, только краем задело. Сомнение у меня промелькнуло. Да и у этого ещё реакция хорошая. Он сам в сторону дёрнулся, а то б ведь сожгло на месте. Он прыгнул и щит его пропустил. И Патрик снова заорал со страху. А этот здоровый чёрный весь, какой-то бесформенный, от налипшей тины, заорёл тоже. Кто ж не заорёт, когда в тебя огнём швыряют? Только сначала бессвязное что-то, а и только потом по-человечье. Не надо, не надо, не бейте больше, это я, я вам пирожков принёс. Патрик охнул и как-то даже пригнулся от неожиданности, уставился на него. А я приготовилась шарахнуть снова. Кто же его знал? Я, хай мы, хай мы помните из трактира. Патрик выругался, затейливо так на меня посмотрел. А что я? У меня тут болотники наступают по всем фронтам. Мне вот так, как он, охреневать некогда, мне сражаться надо. А я только махнула рукой, потом разберусь, если живо останемся. Щит держи крепче, буркнула только. Патрик кинул и проделав, вспомнил. И этот Хайме при тих. Пока болотники лезли не закончились, он тихо сидел, прижавшись к коряге спиной, обнимая свою котомку. Только поглядывал на все настороженно. До сих пор не понимаю, как он к нам дошел. Там же этой нечисти на болотах, как грязи. Бегает он что ли так быстро? Или везёт несказанно? Просто трындец, как несказанно везёт. Но кто ж теперь разберёт? И только когда болотники закончились, когда последнего испипелило, я вернулась к нему. Только Патрик успел первый обернуться. Смотри-ка, вроде человек. сказал Патрик, разглядывая Хаймы с безопасного расстояния, вытянув шею. А я уж подумал, может, морок какой выползень. На болотах случается. Но нет, смотри, Мира, у него и аура, и энергетический фон, как у нормального. А он не нормальный, однозначно. Ты палочкой его потыкай, предложила Патрику. Ну, Патрик и взял палочку, просто мало с ним в себе после такого. Пат. Он вздрогнул, на меня посмотрел, бросил, выругался снова. А этот Хаймы? Я тоже присмотрелась, прищурилась. Аура у него нормальная, а с энергетическими полями я как-то не очень. Патрику поверю. Я тут это. Хаймы решил голос подать. Вышло у него хрипловато и сдавленно. "Леди Мерцелла, я вам тут пирожки принёс". Подумал, э, кашлянул. Правильно, ни хрена он не думал, когда сюда понесло. Подумал, что вы же голодные тут. А ещё затем на ушли и целый день на ногах. Вам ведь силы подкрепить надо. Никаких сил с ним не хватит. Он попытался встать, пошатываясь, повело его Ох, ну, за корягу ухватился. Думаю, вот только тут запоздало, нервы у парня сдавать и начали, когда всю картину осознал. Но встать встал. Катомку протянул, руки только дрожали. Мы с Патриком переглянулись. Возьми, предложила я. А что я-то? удивился Патрик. Он тебе принёс А ты разве пирожки не хочешь? В ответ удивилась я. Хайме попытался было шагнуть к нам, но мы с Патриком разом попятились, не сговариваясь. Да что вы? Не понял Хайме, обиженно вышла. Да ничего как-то. Но кто же знает? Я в своей жизни чего только не повидала. Но такое впервые. А может, всё же шарахнешь его? осторожно спросил Патрик. Для верности. А если чего, потом в деревне скажем, что болотники сожрали. Эй, да вы что? Хай мы только сейчас понял, попытался было петернёй лицо оттереть, но не вышло, засохло уже, плохо поддавалось. Вы что, испугались меня, что ли? Это же я. Э испугались. Вот тут я вздохнула тяжело, решительно подошла и взяла у него пирожки, ибо не гоже боевым магам всяких безмозглых выползни пугаться. В катомку заглянула. Действительно, пирожки плотненько так лежат, сверху в промасленную тряпочку завернутые, а под ней в чистое полотенечко. Тепленькие. А пахнуло так, что голова закружилась. Патрик мне через плечо заглянул. Пирожки, уточнил он. Пирожки, согласилась я и от одного откусила. М-ох ты ж. А знаешь, Пад, я, пожалуй, с тобой делиться не буду. Это мои пирожки. Я их сама добыла. Вкусные, мама дорогая, сил нет с капустой. И этот Хайме довольно заулыбался, глаза под чёрной коркой грязищи засияли. Сначала признаться, я думала, парень какой-то больной, умственно отсталый. Но как же можно так было? Но ведь нет же. Мы шли, и на обратном пути он разговаривал довольно здраво, адекватно разговаривал. Потом кое-как умылся в ручейке. Ох, я всё же по нему слегка задела те ударом. Грязища коркой запеклась и от огня защитила. Но заметно всё равно. Рожа вся красная. Может, и волдыри пойдут? Валит, спросила я. Он только головой мотнул. Конечно, так ему и поверила. А ну сядь, велела я. У меня мазь хорошая есть от ожогов. Только сначала нормально смыть всё надо. Взяла полотенце, намочила в ручейке. Больно, конечно, когда я до кожи дотрагивалась, Хоть и старалась очень осторожным, но он вздрагивал, губы дёргались, а как мазать начала, да я знаю, маз щиплет, зато и помогает потом хорошо. Так он даже зажмурился, губу закусил, но молчал, надо дать должное, только шипел тихо-тихо. Помню, как-то Патрика мазала, так он рал, отбивался. И чуть меня не покусал. А этот ничего. Ах, как же тебя угораздило. Вздохнула я, домазывая последнее. Это ж как должно было такое в голову прийти? Он вздохнул тяжело. Прости, глупо вышло. Не то слово, подтвердила я. И он ещё тяжелее вздохнул. Понравилось и мне. сказал хрипло, немного виновато. Решил приятное сделать. Вот молодец, нечего сказать. Охренеть, как приятно посреди боя выползней наблюдать. Патрик там сзади начал мерзко подхихикивать. А я. <сосить> Понравилось. А <сосить> вот дурак же. Ох, брови парню совсем спалило, и ресницы тоже. Так себе. Хорошо хоть глаза целы, кожу облизать будет, а так-то ведь симпатичный. Внезапно подумала я, симпатичный такой парень, здоровый, крепкий, глаза голубые, мозги пьему.